День пятый. Внеси разнообразие. Тебе должно быть хреново, иначе какой толк, котик? Нью-Йорк, Атланта. От плюс двух до плюс двадцати четырех градусов по Цельсию. 5.30. Ночь я проспал урывками, но в 5.30 настал долгожданный торжественный подъем со стула. Такого волшебного утра у меня еще не было. Шею ломило, спина согнулась в форме кочергии, а колени почти свело судорогой. Я прикинул, что мне удалось отключиться в общей сложности часа на два. В шесть часов котик уже стоит в коридоре. Он выглядит так, словно успел принять освежающий душ, выпить кофе и прочитать утреннюю газету. Может, и впрямь успел. Кто его знает? Про стул ни слова. Вместо этого я слышу. Нас ждет трудный денек, боец. Да что вы говорите? Я провел эту ночь на деревянном стуле без ручек, осилил сотню подтягиваний, умотался бегать по морозу. Куда еще тяжелее? У тебя слишком предсказуемые пробежки. Это никуда не годится. Мы сделаем 11 километров интервального бега. Произносит котик с каменным лицом. «Слишком предсказуемые?» «Твои ноги не должны знать, что будет дальше. Ты слишком размяк на привычном маршруте. Так что пять минут на сборы и вперед!» Я руюсь в шкафах и достаю новенькие, ни разу не надеванные кроссовочки New Balance. Двадцать лет в таких бегаю и сидят идеально. Когда подошвы стираются, покупаю новую пару и снова в строю. Где-то читал, что качественные подошвы со специальными стельками дают хорошую амортизацию и сводят к минимуму риск спортивных травм. Вот уж не знаю, правда это, или выдумки кроссовочных маркетологов, но эта картинка прочно засела в мозгу. Когда во что-то очень веришь, тело действительно начинает отзываться. В общем, New Balance запустили во мне это самосбывающееся пророчество. И теперь я с ним неразлучен. Через пять минут мы уже шагаем в центральный парк. Я морально готовлюсь сдохнуть где-то по дороге. Первые полтора километра мы разогреваемся в темпе 6 минут на километр. Потом 400 метров бежим, сломя голову. После спринта возвращаемся к исходному темпу. Вообще говоря, последний спринт я бежал в 1995 пятом. Мы тусили вместе с Брайаном Фрайт-оффрайдом, одним из моих старейших приятелей. Во время забега в Хэмптоне я неудачно потянул ногу, а в итоге лечил подколенные сухожилия целых три недели. После этого со спринтами я твердо завязал. До сегодняшнего дня. Котик зорко следит, чтобы 400-метровки были на пределе моих сил. Я чувствую, как бьется пульс на шее, Могу посчитать его буквально не касаясь кожи, по количеству мини-взрывов у меня над ключицей. В конце тренировки я задыхаюсь и хватаю ртом воздух, но меня беспокоит не сердце и не легкие. Слушай, у меня что-то нехорошее с ногами, как будто мне нож засадили в голень, скоро мышцу сведет. Я обхватываю ноги и ковыляю, словно они деревянные. Из меня получится отличный Франкенштейн. «Превосходно!» — отвечает котик. «В тренировках только один закон. Тебе должно быть хреново. Иначе какой толк?» Пожалуй, новые кроссовки стоило разносить перед бегом. Но гениальные мысли приходят с опозданием. На большом пальце правой ноги уже чувствуется валдырь. Однако, хотя он побаливает, его заглушают мучительные прострелы в голени. Большой палец, как средний ребёнок в семье, маячит где-то на заднем плане, но внимание семьи приковано к остальным. Благодаря котику, мозоль, которая раньше выбила бы меня из строя, теперь казалась сущей мелочью. В награду за свои страдания я получаю 275 отжиманий. И как будто этого недостаточно. Котик объявляет, что они будут мокрыми. «В смысле мокрыми?» «В прямом!» «А что значит мокрые на спецназовском?» Он объясняет, что мы не переодеваемся, отжимаемся, как есть, в потной одежде. «Можно спросить, зачем?» «Затем, что я так сказал Джесси, вот зачем! Мне наплевать, как ты их сделаешь, но мне нужно 275, понял?» «Боже!» Он сошел с ума. Падаю в упор лёжа и начинаю первую десятку. Жар из тела, набранный за время бега, начинает быстро испаряться. Мне становится зябко, прямо до дрожи. Каждый раз, когда мокрая футболка касается кожи, я вздрагиваю, словно ко мне прикладывают кусок льда. Посматриваю на котика. Ему тепло и комфортно. Его тело просто ходит вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, «Пятьдесят, вверх-вниз, вверх-вниз, шестьдесят! Да кто он вообще такой? С какой планеты прилетел?» Я почти ничего не спрашивал о детстве котика, но знаю, что он всегда хотел служить в спецназе. Пару дней назад, когда мы присели после тренировки, он упомянул, что подростком играл в «Рэмбо», но не так, как вы подумали, не с игрушечной фигуркой, а по-настоящему. Когда котику было лет 15-16, он в одиночку выбирался в лес неподалеку от дома часов в 11 вечера, уходил поглубже в чащу и притворялся, что выслеживает врага. По его словам, он мог часами тренироваться нейтрализовывать противника в стиле Рэмбо. Я просто ахнул, что за детство было у этого парня. Не знаю, почему до меня раньше не дошла эта простая мысль, но, слушая про Рэмбо, я вдруг ощутил, что каждую секунду своей жизни хожу по лезвию бритвы. Этот парень — профессиональный морпех, и он пользуется моим туалетом, открывает мой холодильник, к двери подходит, когда звонят, спит через стенку от моего ребенка. Он повсюду, от него не скроешься. Я теоретически понимал, что так и будет, когда приглашал его пожить со мной. Но прочувствовать это вживую — совсем другое дело. И я задумался, как много, по сути, я о нём не знаю. Легче перечислить то, что мне известно, и это будет коротенький список, не говорящий о человеке ничего. Представьте, что вы пригласили пожить у себя дома, скажем, таксиста. Он хороший водитель, но этого мало, чтобы делить с ним кровь. Я не поспрашивал о котике никого из его друзей, не пообщался с его сослуживцами по спецназу и начальством, не спросил рекомендации, я даже не дал себе труда разузнать его биографию. В голову начинают лезть всякие мысли. Что, если я случайно задену его политические убеждения? Или просто ляпну что-нибудь и разозлю его? По незнанию я могу наступить на его больную мозоль, и его глаза нальются яростью еще сильнее, чем сейчас. Что со мной вообще такое? Перед тем, как нанять свою первую ассистентку, я досконально изучил ее личное дело. А ведь она была из хорошей семьи, которую я неплохо знал. Котик может сделать отбивную из любого противника, а я не собрал о нем ни капли личных данных. К счастью, мне хватило ума держать эти опасения при себе. Ладно, с большой долей вероятности все обойдется, надеюсь. Но вот в этот момент я серьезно обеспокоился, куда подевалась мое здравомыслие. Мне в принципе неприятны гости, которые задерживаются в доме дольше двух минут. Меня бесит даже, когда приходит электрик а вот пустить в дом терминатора на целый месяц — это пожалуйста. И ладно сам, но ведь жену с сыном я тоже поставил под угрозу. Хоть бы с кем поговорить об этом, снять камень с души. Не могу же я грузить этим Сару. Она испугается и, конечно, скажет, чтобы я попросил котика с вещами на выход. А как я его выставлю? Как его вообще кто-то может выставить за дверь? «Извините, мистер Котик, но ваши тренировки ерунда какая-то. Собирайте манатки». Это чистое самоубийство. Поэтому я делаю ровно наоборот. В разговорах с Сарой я неизменно добавляю. «Знаешь, а ведь Котик — отличный мужик. С виду он такой грозный, а на самом деле — классный парень». Проще говоря, мне приходится его пиарить. Но, кажется, жена раскусила мою хитрость. На мое счастье, котик ведет себя идеально. Не мусорит, не буянит и с Сарой общается вежливо. Пока что она довольна нашим гостем. 13.00. Прибываем в аэропорт Тетербору в Нью-Джерси. Нас ждет частный самолет моей компании Джет. Мы летим в Атланту, где находится штаб-квартира Сариной компании «Спанкс». Должен сказать, что я обожаю самолеты Citation X за их скорость и просторный салон. Они могут существенно сэкономить время на средних и дальних перелетах. Как-то раз в конце 1990-х меня впервые пригласили на частный самолет. Мы летели вместе с моим бизнес-партнером Кенни Дитчером и сразу оценили удобство частных перелетов. Чувствуешь себя абсолютно иначе, чем на коммерческих рейсах. Вернувшись из поездки, мы зареклись связываться с гражданской авиацией, а потом пораскинули мозгами и поняли, что кроме нас летать с комфортом хочется огромному количеству пассажиров. Значит, на подобные услуги есть спрос. И немалый. На тот момент существовало лишь три способа насладиться частным рейсом. Во-первых, вы могли купить собственный самолет. В случае, если вы баскетбольный миллиардер, суперзвезда, ну или хотя бы султан Брунея. Во-вторых, можно было купить долю самолета, что влекло за собой очень недешевое обязательства на 5 лет. В-третьих, был вариант взять судно в аренду. Однако это был непредсказуемый процесс со множеством нестыковок. Ни один из этих вариантов нам не нравился. Вряд ли они могли привлечь потенциальных клиентов, Таких, как мы сами. Компания, которую мы задумали, должна работать на совершенно других принципах. Мы хотели создать что-то более востребованное и ориентированное на более широкий сегмент аудитории, на людей, которые хотят путешествовать частным рейсом лишь несколько раз в году. Постепенно наша идея оформилась в годовой абонемент на 25 часов полетного времени. Похожую схему уже успешно использовала Starbucks со своими карточками и другие сети с предоплаченными сертификатами. К тому моменту компания NetJets была мастодонтом на рынке долевого владения самолетами. Собственником компании был Уоррен Баффет, генеральным директором Ричард Сантулли, а президентом Джим Джейкобс. И когда пришла пора реализовывать нашу задумку с Marquis Jet, Первый звонок нам предстояло сделать именно Джейкобсу. Немного предыстории. За пару лет до описываемых событий, когда я все еще вращался в шоу-бизнесе и имел много связей в музыкальной среде, меня попросили об одной услуге. Знакомый хотел достать билет на концерт Кристины Агилеры в Коннектикуте для дочери своего друга, Возможно, это был его бизнес-партнер, или же он просто хотел сделать человеку приятное. В общем, мой знакомый был в курсе, что я могу это устроить через менеджера Кристины, с которым периодически пересекался. В итоге мне удалось не просто раздобыть шикарные места для девочки и ее отца, но и договориться, чтобы ее пустили на сцену и поставили бэк-вокалисткой. Микрофон ей, правда, отключили, но... Она была на седьмом небе и, вероятно, запомнила этот концерт на всю жизнь. На другой день мне позвонил отец счастливицы и заявил, «Хотя мы с вами не знакомы, но знаете, что я ваш должник. То, что вы для нас сделали, бесценно. Если вам когда-нибудь что-то понадобится, а теперь самое главное». Парня звали Джим Джейкобс. И мне на самом деле понадобилась от него ответная услуга. Я звоню ему и понимаю, что человек меня вообще не помнит. Кто вы? Объясните еще раз. Джесси, Кристина гилера Не только за кулисы дочку провел, но и на сцену. Ваш добрый джин из бутылки. Вы сказали, чтобы я звонил вам, если что-то понадобится. Это был такой же трюк, как с контрактом на моей песне. Я сыпал словами и избивал его столку. Гарри Трумэн как-то сказал: "Если не получается убедить собеседника, запутайте его". До сих пор неосознанно прибегаю к подобной тактике. Экономит много времени. А, -а, -а да, наконец-то сдается Джейкобс. Можете уделить мне полчаса? Уже через неделю состоялась наша встреча с Джейкобсом и Сантули. Захватив презентацию в PowerPoint, мы с Кенни приехали в их головной офис в Нью-Джерси, перебирая в уме все заготовленные аргументы в пользу нашей гениальной идеи. Пусть некоторые детали нуждались в доработке, но наши глаза горели вдохновением. Когда мы зашли в переговорную комнату, Джим и Рич уже ждали нас при полном параде. В шикарных итальянских костюмах и с прищуром маститых бизнесменов. Через 20 минут презентации Сантулли проворчал. «Да чтоб я когда-нибудь доверил свои 500 бортов двум щеглам! Вам еще 30 нет! Счастливо, ребята!» И нас выставили из офиса. Да, будем думать дальше». Вздохнул я по дороге к парковке, и тут в кармане зазвонил телефон. Это был Джим. Я начал извиняться за то, что мы зря его побеспокоили, но он меня перебил. «Все прошло замечательно. Слышишь?» «Замечательно?» «Имей в виду, Рич не слушает, кого попало целых 20 минут. Я думаю, вы произвели хорошее впечатление. Идея просто блеск, у меня есть ощущение, что в нее стоит вложиться. Подшлифуйте презентацию чуток и возвращайтесь. Я уговорю Ричарда на вторую встречу». К тому времени я знал много спортсменов и артистов, А Кенни знал предпринимателей, которые были бы заинтересованы в приобретении такого абонемента на частные рейсы. Поэтому мы решили зайти с другой стороны. Не распинаться о достоинствах нашего проекта, а показать их наглядно. Так мы собрали собственную фокус-группу. Спустя еще неделю в офис Сантули прибыли Карл Бэнкс из клуба по американскому футболу «Нью-Йорк Джайантс», парни из рэп-группы Ранди DMC», Влиятельный спортивный агент из NBA и воротила с Уолл-стрит, который хотел изредка развеяться после работы. Один за другим наши наглядные материалы рассказывали Ричу, что никогда не купили бы долю в NetJets, но с удовольствием потратили бы 100-200 тысяч долларов на годовой абонемент. Они в красках описали, как важна для них гибкость расписания как их потребности от года к году меняются и что их нельзя предсказать. Но, получив позитивный опыт с абонементом, они бы точно рассмотрели возможность вступить в долевое владение нет Хотя Сантулли не заглотил наживку сразу, мы видели, что он начал присматриваться. И через 3-4 дополнительные встречи он был наш. Единственным его условием стало вложение в проект собственных средств. Он хотел убедиться, что мы подойдем к реализации со всей серьезностью. Наше рвение себя оправдало, и инвестиции отбились многократно. Во время полета Сара и котик почти не разговаривают. Он переехал к нам всего пять дней назад, и они еще не успели как следует пообщаться. Однако. Мне кажется, что между ними растет взаимное уважение и забота. Глядя на Сару, трудно заметить, что происходит нечто из ряда вон. Она ведет себя так, как будто здоровяк с армейской выправкой, круглосуточно следующий за мной по пятам, наша семейная традиция. Но я знаю причину ее подозрительного спокойствия. Дело в том, что моя жена иногда живет в параллельной реальности. При всем своем блестящем уме она периодически становится рассеянной. Получается что-то среднее между Люсиль Болл и Эйнштейном. Люсиль Болл. Популярная американская актриса, модель и продюсер. Королева голливудских комедий 50-60-х годов прошлого века. Звездатели сериала «Я люблю Люси». За ее плечами создание международной компании со стартовым капиталом всего в 5000 долларов из собственных накоплений. Но это не мешает ей забывать, какой сегодня день недели. Впрочем, если она поспала хотя бы 7 часов и выпила свой утренний кофе, жизнь прекрасна. Фамилия Сары – Блейкли. Именно она изобрела утягивающее белье «Спанкс» и наладила его продажу по всему миру. Если вы женщина, то, возможно, вам не нужны дополнительные объяснения. Если вы мужчина, то представьте Майкла Джордана только в индустрии женского нижнего белья. Родившись в семье адвоката, Сара не мыслила себе иной карьеры. Но, дважды провалив экзамены в юридический колледж, она отказалась от выбранного пути. Иногда неудача — это дружеский пинок от жизни, чтобы показать, что ты сбился с курса. Такова ее философия. Она не стала унывать, а пошла в парк развлечений Disney World и попробовала устроиться ростовой куклой Гуфи. Однако на месте выяснилось, что она слишком низенькая, всего 171 сантиметр. Костюмы Гуфи начинались от 174 сантиметров. И пришлось ей быть бурундуком. После краткой службы в Дисней Сара устроилась на работу в компанию «Данка», поставляющую товары для офисов. Ее миссия заключалась в том, чтобы лично приходить в офисы и предлагать факсы. Здесь в полной мере раскрылись ее природные таланты. И в 25 лет она уже продвинулась до уровня тренера по межрегиональным продажам. Как-то вечером, собираясь на званный ужин, она с грустью смотрела на себя в зеркало. Светлые бежевые брюки сидели просто ужасно. Сара надела под них колготки, но швы некрасиво виднелись в туфлях с открытым носком. Тогда она взяла ножницы и отрезала от колготок нижнюю часть. Проблема решена. Так родилось ее изобретение. Следующие два года Сара продолжала работать в Данко, параллельно занимаясь своим детищем вечерами и на выходных. Она накопила пять тысяч долларов, чтобы выпустить свой проект в жизнь. Подготовка патента стоила три тысячи. И, чтобы не переплачивать, Сара вооружилась пособием Barnes Noble и написала патент самостоятельно. Потребовался год, чтобы разработать прототип, а фокус-группой стали ее мама и бабушка. Лишних денег на рекламу тоже не было. Однако Сара прекрасно знала, что ее изобретение будет разлетаться с полок и без всяких маркетинговых трюков. Она сделала ставку лишь на необычную упаковку. В то время как остальное белье продавалось в пачках белого, бежевого и серого оттенка, Ее продукция бросалась в глаза ярко-красной упаковкой с мультяшным дизайном. Далее она задумалась, что помогло Coca-Cola и Kodak стать самыми узнаваемыми брендами в мире, и выяснила, что это упор на звук «К» в названии. Оказалось, что основателю Kodak настолько нравится этот звук, что он поставил его в начало и конец слова — а остальные буквы просто вписал между ними. Как-то раз Сара стояла в пробке, и вдруг в ее голове возникло слово Spanx. Она так живо увидела эти буквы в уме, что поняла что это судьба. В последний момент ей показалось, что К лучше заменить на X. Она читала, что вымышленные слова легче зарегистрировать в качестве товарного знака. «спанкс» — реально существующее английское слово, в отличие от «спанкс» с буквой X. Вернувшись домой, она зашла на сайт www.uspto.com и за 150 долларов зарегистрировала свой бренд. Сегодня линейка «спанкс» насчитывает более 150 наименований и пользуется спросом по всему миру. Наша семья под присмотром спецназовца приземляется в Атланте, и мы пробираемся к выходу. Из-за того, что здесь расположен Сарин бизнес, нам приходится постоянно мотаться туда-сюда. Однако я еще не готов расстаться с родным Нью-Йорком. Ситуация осложняется тем, что здесь мы ремонтируем недавно купленный дом всего в трех километрах от нынешнего, и сари не терпится проверить, как идут дела». Пока мы паркуемся, котик объявляет, что до нового дома и обратно мы побежим на своих двоих. Саре смешно, она-то будет на машине. Мы быстренько переодеваемся и выходим на пробежку на перегонки с машиной Сары. Наш маршрут пролегает по тенистым улицам с милыми домиками и огромными деревьями. Сегодня мы не торопимся, и я размышляю о том, как прекрасна жизнь и как приятно вот так бежать по гожим денькум. Но они пробежали мои пары километров, как вдруг раздался страшный треск, словно где-то поблизости громыхнула гроза. Не успел я понять, где источник звука и что вообще делать, как мне навстречу бежит котик, широко раскинув руки, словно орел. В паре метров от меня прогуливается женщина с собакой, и она тоже попадает в зону захвата. Котик практически поднимает нас в воздух и толкает вперед. В следующую секунду я вижу, как с дерева над нами, с высоты метров в восемь падает огромная ветка. Коснувшись дороги, она с гулким стуком разлетается на куски. В диаметре ветка почти полметра. Вся земля вокруг усеяна мелкими щепками. Мы бы не пережили такой удар. «Давай, не теряй темп!» Бросает котик и бежит дальше. До конца пробежки я не могу оправиться от ужаса. Такое впечатление, будто он знал, предвидел заранее. Разве можно так быстро осознать происходящее, понять источник угрозы и среагировать? Такое по учебникам не выучишь. Добравшись до нашего нового гнездышка, я пытаюсь придать лицу спокойное выражение. «Хорошо пробежались», — щебечет Сара. Я поворачиваюсь к котику и жду, что он расскажет про наше смертельно опасное приключение, поделится своими геройскими впечатлениями. Но он лишь пожимает плечами. «Нормально! Ваш муж делает успехи». «Это называется нормально?» «Добро пожаловать в мир котика, где летающие ветки убийцы рушатся на голову каждый в день. Тоже мне новость». 20.45. Сара смотрит повтор шоу Опры Уинфри, а я нежусь рядом уже в пижаме. Кто заглядывает проведать меня? Конечно, котик. Как ноги, не отвалились? Если честно, то дико болят. Супер, доставай шорты и кроссовки. Нет, обреченно говорю я, еще когда? Это третья пробежка за день я и раньше бывало тренировался к длинным марафонам и бегал дважды в день чтобы быстро прийти в форму но трижды в день так я не истязал себя никогда особенно с такой интенсивностью в моем почтенном возрасте да еще и в девять вечера где то на четверти дистанции десять километров и не метром меньше котик наконец не сходит до меня живой не особо Отвечаю я, стараясь не терять темп. «Молоток!» — обрадовался он. «Вот это и есть настоящая тренировка. Надеюсь, тебе нравится». И он разражается смехом, который переходит в откровенный гогот. «Ох, и фигово же ты выглядишь, Джесси!» Когда я заползаю в спальню, в телевизоре по-прежнему красуется опра. Как будто я и не уходил никуда. Итоги тренировки. 27 километров и 275 отжиманий с утра. Сеньоры, горничная. «Мне не нужны новые друзья. Не люблю, когда лезут в душу». Котик. «У нас три приходящие домработницы, которые приезжают в наш дом в Атланте дважды в неделю. Они не знают ни слова по-английски». А я вообще не говорю по-испански. Поэтому мне приходится использовать картинки, чтобы показать им фронт работ. И если нужно пропылесосить, я беру журнал и показываю им страницу с фотографией пылесоса. Если надо помыть окна, тыкаю на рекламу моющего средства для окон, а затем на стекло. Для этих целей я всегда держу под рукой стопку журналов и газет. Мне даже нравится подбирать иллюстрации. Это похоже одновременно на игру в шарады и на язык жестов, развивает мозг. Но когда в нашем доме появился котик, мне так и не удалось объяснить, кто он и зачем здесь. Как это продемонстрировать? Показать им фото Рассела Кроу в фильме «Гладиатор» или Сталоны в роли Рэмбо? Дальше я с удивлением обнаружил, что мои объяснения вовсе не нужны. Этих женщин буквально сразила харизма котика. А что, он хорош и запросто разгуливает по дому без футболки. Даже Сарин и подруги стали чаще заглядывать к нам без особых поводов. И все ради того, чтобы еще разок столкнуться с котиком в холле. С тех пор, как он въехал, домработницы стали задерживаться на час-другой, чтобы почистить дом с особым усердием. И хотя котик держит свою комнату в идеальном порядке, они находят то таинственные складки на шторах, то какое-то пятнышко на стене. Имейте в виду, что спальня котик даже не похожа на жилое помещение. Это натуральная казарма. Покрывало на кровати натянуто почти как барабан, а рюкзак всегда готов к внеплановой командировке на Марс. Но, несмотря на это, Дамы все время шастают туда-сюда, хихикая и переговариваясь на испанском. Реакция котика на эту чехарду — вооруженный нейтралитет. Не то чтобы он намеренно игнорирует их, скорее это молчаливая проверка на надежность. Он ни на грамм не доверяет им. Однажды он заказал себе штуковину с доставкой на дом. Курьера FedEx радостно встретила одна из домработниц. Котик не подал виду, но, когда она ушла, сделал мне выговор. «Это нарушение режима безопасности!» «У меня в доме введен режим безопасности!» «Целостность посылки была поставлена под угрозу!» Далее мне прочитали лекцию на тему того, что я наивный дурачок и не соблюдаю субординацию с наемными работниками. По всем кадровым вопросам у котика был один ответ. «Уволить к черту!» Никто из офисного и домашнего персонала не был достоин высокой чести работать на нас. С кем бы котик не сталкивался, у него сразу возникал ворох подозрений и претензий ко всем, кроме меня, Сары и Лейзера. Если мой водитель Смит на минутку опаздывал, причина была ясна как божий день. Он допустил ошибку в расчете маршрута. Если Смит попадал в пробку, ему следовало предвидеть аварию и заранее проложить запасные пути. Если же он задержался, чтобы заправиться, это расценивалось как уклонение от обязанностей. До появления котика в нашей жизни Смит опаздывал частенько. «Ну и ладно», — думал я, — «дороги непредсказуемы». Однако теперь парень стабильно приезжает на 20 минут раньше и каждый раз просит, чтобы я передал это котику.